глава 12 «Но-но, ну -ну, полегче!» Гел отпрыгнул от меня на добрый метр и поднял руки в защитном жесте. «Что такое? Что я уже пропустил?» «Что ты пропустил? Я схватила подушку и запустила ею в спасителя!» «Ты хоть знал, в какой мир меня отправлял?» «В нормальный!» — возмутился он, ловко уворачиваясь от мягкого снаряда. «Тут и люди тебе привычные, и местность почти знакомая, но с небольшими только различиями». «Небольшими?» — выдохнула я, начиная собирать покрывало в один большой ком. «Ты хоть знаешь, где я сегодня ночью была?» «Не дорабатываешь!» «Где?» Гел натурально так побледнел и сжал в руках мою подушку. «А что я пропустил, Марина?» «Много». Выдохнула я и тут же сама выдохлась. Потому просто села на кровать, и злобно зыркнула в сторону этого эмиссара душ. А потом рассказала все, что произошло. В красках, с подробностями и всеми ужасами, которые мне пришлось пережить. С каждым словом гел бледнел все сильнее, а потом и вообще начал синеть, кажется, забыв, как дышать. «Ничего себе!» Он медленно подошел, когда я закончила рассказывать, и сел рядом. «Прости, я... я не могу постоянно за тобой наблюдать». «Не думал, что ты так вляпаешься!» «Я вляпаюсь!» — хмыкнула, отбирая у ангела подушку. «Показать бы пальцем на того, кто меня в это вляпал!» Рыжий тяжело вздохнул, показывая, насколько ему сложно от этой мысли. А я, выговорившись, наконец отмахнулась от страха. «Все закончилось и ладно. Все хорошо, надо сказать, закончилось. Расскажи о той тваре, с которой я встретилась», — попросила я, решив пополнить свои знания. Гелл до сих пор, мучимый совестью, немного помялся, но заговорил. вулрымы дикие духи воплоти», — тихо произнес он. «Существуют две легенды, рассказывающие об их возникновении. По одной, вулрэмэ становятся замученные до смерти женщины. Но мне она кажется глупой. Я больше склоняюсь ко второй версии. В ней говорится, что вулрэмэ — Это дети одной древней богини, которая могла оборачиваться лисицей. А богиня-то была очень коварной и злой. Вот и дети у нее такие. И в чем их мотивация? Нахмурилась я. Зачем они крадут детей? Голод, Марина, фыркнул Гел. Они питаются энергией. А дети один — цельный сгусток энергии. Чародеи тоже для них хороши. Ведь магия — это та же самая энергия. остальные Не знаю, что они делают с остальными. Да и вообще о Вулмерах давно никто ничего не слышал. Даже не представляю, как ты умудрилась нарваться на целое семейство. К счастью, мы столкнулись только с одной. Передернула я плечами. А почему я слышала детский крик? Никто из малышей тогда не кричал. Да и Рейдл сказал, что это лисица. Я резко замолчала и с надеждой посмотрела на свою ходячую энциклопедию. Пусть теперь посвящает меня в детали если помочь вовремя не смог. Они так приманивают своих жертв. Женщины слышат крик детей, мужчины, женский вопль, а дети... даже не знаю, что слышат дети. Это просто приманка, которая пробуждает инстинкт защищать. Гел не сопротивлялся, объяснял мне то, чего я не знала. Но из всего услышанного понятно было только одно. Этот мир совершенно не похож на мой родной как бы гел не настаивал на обратном. «Как там Алена?» Спустя минуту молчания опомнилась я и перешла к более насущным делам. «Монстры уже позади, так что можно поговорить о будущем». «Хорошо все с ней», — заверил меня Рыжий. Даже повеселел немного, улыбнулся. «Через несколько дней должна родить здорового малыша». «Уже?» — охнула я, поворачиваясь к нему. «Есть же еще месяц ходить». «Ну, время везде течет по-разному», — еще тише произнес он, — «а я аж встрепенулась. То есть я нахожусь тут всего несколько дней, а дома почти месяц пролетел. Ничего себе!» «Так, у меня к тебе есть серьезный разговор. Я повернулась к гелу лицом и села на кровати, поджав под себя ноги. «Если ты сейчас еще раз попросишь меня идентифицировать зелье, то я пас». Тут же взмахнул руками этот прохвост и даже отшатнулся, а я рассмеялась. «Что, не понравилось быть китом?» «Не понравилось, когда ты пинала меня по жабрам и орала, что если я сейчас же не встану, то ты засолишь меня и расфасуешь по маленьким баночкам», — обижно отозвался Гел, а я только ойкнула. «Прости», — вжав голову в плечи, пискнула в ответ. «Я не со зла, не помню даже». «Ну...» «Если быть совсем уж откровенным, это случилось после того, как я начал хватать тебя за ноги и молить призвать сюда океан», — рассмеялся Гел. «А ты отказывалась и твердила, что магия это вообще не твоё». Я повторно ойкнула и зажмурилась. Ужасно было то, что он помнил всё, а я только начала беспорядка. Была ведь уверена, что просто уснула, а оно вон как обернулось. «Не переживай», — отмахнулся Гелл. А потом уж очень выразительно потер ребра и рассмеялся еще громче. Вот же прохвост. так о чем ты хотела поговорить?» Перестав улыбаться, рыжий вернулся к разговору. а Я набрала воздуха в легкие и выпалила. «Хочу вернуться домой в этом теле». В комнате повисла тишина, гел покосился на меня, как на ненормальную, но молчал. «Что?» — вскинула я брови, не вытерпев. «Магия ведь и не такое может, разве нет?» «Даже если так, как ты это сестре-то объяснишь?» «Ну, в пластическую операцию она не поверит, значит, расскажу правду. Да что ты на меня так смотришь?» «Стесняюсь спросить», — кашлянув, заговорил ангел. «А как ты себе вообще все это представляешь?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Магия ведь может... А это ты с чего взяла?» Почти насмехаясь, уточнил он. Хорошо, решил я зайти с другой стороны. А кто такие знающие? Он замер и посмотрел на меня, сузив глаза. Так а они, то тут причём? При том, что эти знающие торгуют предметами из других миров. Я буквально вчера видела у лекаря этой деревни самый обычный ртутный градусник. Затараторила я, а сердце забилось быстрее. Из моего мира Рыжий разгладил смявшуюся на ногах тогу и с сожалением вздохнул. «Марина, дело в том, что ты сейчас находишься в мире, который, м -м, можно сказать, располагается на перекрестке. В него проще всего перенести вещь, душу, что-то еще. Я потому и перетащил тебя сюда, это было легко. Но вот отсюда уйти сложно, даже мне. Являясь к тебе воплоти...» Я каждый раз рискую не вернуться, понимаешь? Я не понимала, просто не хотела. Тебе стоит смириться. Продолжил давить он. Я не знаю способа, который мог бы позволить тебе уйти в родной мир. И даже не представляю, кто способен в этом помочь. А знающие, вскинула я бровь. Они ведь неспроста так зовутся. Да и вещи сюда переносятся. Может, даже этими самыми знающими переносится. Не знаю кем. Но это возможно только потому, что этот мир магнит. Сюда много чего тянет. Ну, так значит и обратно можно? Я не собиралась сдаваться. Ты только представь ту силу, которая способна разорвать завесу миров и перенести в этот физический объект. Слезливо попросил меня гел Это какую же мощь нужно преодолеть, чтобы двинуться в обратном направлении? Ну, ну, передразнил он меня, скорчив гримасу. «И я тебя о том же. Мне потому и удалось тебя спасти, что Фелиция жила в мире перекрестки. В какой либо другой мне бы тебя запихнуть не удалось. А знающие...» Я клещами вцепилась в эти сведения. «Кто они? Как с ними встретиться? Может, они знают способ? Я могу попытаться их уговорить. Может, они способны помочь? Все же я уникальный случай. Уникальный же...» уникальный — заверил меня Гел. Но знающие появляются сами, когда того захотят. В каком смысле? Я замерла, ожидая продолжения истории, но Рыжий просто пожал плечами и отвернулся. — Эй, расскажи, что знаешь. — Не так уж и много, — нехотя признался он. — а знающих даже эмиссарам малоизвестно. Не отсвечиваются они. — Так. Иногда их посыльные появляются то тут, то там, что-то продают, что-то покупают. У них, как я понимаю, своя тайная гильдия. «Ты же из высших созданий!» — возмутилась я. «Неужели не сможешь найти их, разузнать, что могут? Я уверена, что вот они точно в силах дать ответы!» «Ты так хочешь вернуться?» — скуксился гел бросив в мою сторону взгляд. «Тебе тут совсем-совсем не нравится?» Я замерла, не ожидая этого вопроса. Пёрла напролом к своей цели и даже не думала о таких вещах. Ну, замялась я. Тут вроде неплохо, непривычно, но жить можно, но... Я всё же хочу знать, есть ли билет обратно, понимаешь? Просто хочу знать. Если мне скажут твёрдое «нет», я остановлюсь и буду обустраивать новую жизнь. Я... я просто даже не представляю, с чего начать. И благодарна, что ты дал мне еще один шанс. Да, я могу в этом признаться. Ну, не смотри так на меня». Гел усмехнулся. «Но от своего не отступишься, да?» «Я просто хочу знать», — упрямо повторила я. «Этот мир неплох, но я в нем чувствую себя младенцем, которому еще всему придется обучиться. А сможешь отсюда уйти, если получится?» Рыжий вроде бы задал простой вопрос, Но я почему-то не смогла сразу ответить. На языке так и крутилось, конечно, но... «Я хочу знать!» — повторила я как баран. «А что дальше буду делать с этим знанием? Другой вопрос». «Ну хорошо», — сдался Гел. «Кое-что я слышал. Больше информации есть только у тех, кто выше меня рангом. А меня и так, как ты знаешь, понизили». Я кивнула и приготовилась слушать. Ангел говорил быстро, загибал пальцы и объяснял, а после рассказа пожелал мне хорошенько отдохнуть после ночного приключения и ушел. В этот раз я уснула с улыбкой на губах и четкой целью, потому что теперь я знала, что должна делать. Но выспаться никто бедный мне не дал. Сколько я спала, на самом деле не знаю, но проснулась не от привычного звука будильника и даже не от пения птиц, как принцессы в сказках от громкого стука в дверь и какого-то шума. Открыв глаза, я только спустя несколько мгновений поняла, что это просто Рейдл стоит за дверью, бьет кулаком в косяк и монотонно повторяет мое имя. «Фэлл, вставай!» «Вставай, Фэлл, вставай!» «Ладно, ладно», — вяло пробормотала я, разрываясь между желанием запустить подушкой в закрытую дверь и уткнуться в нее лицом. «Не слышу, вставай!» Что за неожиданная привычка запираться? Действительно, пробормотала я, поднимаясь. Что же за привычка? Оделась и прошлёпала босыми ногами до двери, чтобы повернуть в ней ключ. Открыла и встретилась взглядом с наёмником, который прислонился плечом косяком. Просыпайся давай. Без пожелания доброго утра скомандовал он. Уже. Вяло бросила я в ответ, повернулась спиной и пошла искать обувь. Странно, но я почти смирилась с мыслью, что летом буду ходить в сапогах. В них совершенно не было жарко, что опять же удивляло. «Не похоже», — донеслось мне в спину. «Спускайся, сейчас пообедаем и поедем». Я вякнула что-то нечленораздельное, когда повернулась, Рейдала уже не было. Вот и как понимать, что за отношения раньше были между ним и Фелицией? То он подкалывает и демонстрирует презрение, то относятся по-дружески легко, такое чувство, что они просто соперничали, как двое лучших наемников гильдии. Лучшая наемница — я. Три раза — ха. Теперь уж точно нет. На обед я опоздала, воины принцессы уже заканчивали есть, когда я села за стол. Доброго. первый кивнула мне Исис, а я удивленно вскинула брови. Доброе, отозвалась я, принимая за свой уже успевший остыть обед. Но диалог не завязался. То ли принцессе и наемнику нечего было сказать друг другу и мне, то ли не я одна не выспалась. Но спутники не ушли, когда доели. Дождались, пока я закончу с обедом. Даже приятно стало. «Сегодня мы покинем страну», — тихо проговорил Рейдл, когда Исис первый встала. «Напишите вашему отцу, пусть не беспокоится». «Хорошо», — кивнула девушка. «Что-то еще ему нужно знать?» «На ваше усмотрение», — пожал плечами он, тоже поднимаясь на ноги, а потом повернулся ко мне. «Я подготовлю лошадей и жду вас обеих на улице». Взгляд наемника задержался на моем лице чуть дольше необходимого, настолько, что я уже начала искать взглядом салфетку, чтобы проверить, не остался ли соус на щеке, и только потом вспомнила, где нахожусь. «Какие салфетки, Марина, о чем ты?» Тряхнув головой, Тоже встала и пошла собираться. Хорошо, что после ревизии все вещи вернула на место. В комнате к моему возвращению пропала лохань с водой. И вернулась одежда. Выстиранная и сложенная так аккуратно, что я не удержалась и оставила медную монетку на кровати в знак благодарности. Надеюсь, что меня поймут правильно. Вещи спустила сама, не стала звать того мальчишку. Сумки Фелиции оказались не такими уж и тяжелыми особенно после того, как я оставила то ужасное платье в комнате. Может, оно тут кому по вкусу придется? Больше толку будет. Коммерческая жилка во мне проснулась чуть позже, когда уже было поздно возвращаться за вещью и решать, кому и за сколько ее продать. Так что я просто махнула рукой на свою внутреннюю жабу и убедила ее, что денег и так достаточно особенно учитывая выписки из какого-то столичного банка, в котором у Фелиции лежали еще сбережения. «Ваше Высочество!» Рейдл прошел мимо меня, забрал у Иси сумку и помог девушке забраться в седло. Три лошади переминались с ноги на ногу у входа в таверну. А я так и не поняла, где тут у них конюшня. Но волновало меня это мало, больше беспокоило, как... «Прикрепить эти проклятые сумки к седлу!» «Какие-то проблемы, Мэф!» Раздалось над самым ухом, а чуть была от испуга, не уронила самую тяжелую сумку с зельями. «Вот это сюрприз был бы для жителей деревни! Куча китов и ни одной чародейки, которая им океан наколдовать сможет!» «Поможешь?» Я повернулась к мужчине и протянула ему сумки. Наемник меня таким взглядом наградил, как будто я ему предлагала фен в ванную бросить. «Мэв, мне кажется, или ты со мной заигрываешь?» — хмыкнул он, забирая мою ношу. «Чего?» — выпалила я, а челюсть медленно начала съезжать в сторону коленок. «Ну, то ты сама в седло сесть не можешь, то поклажу приладить не в силах. Признайся, я тебе нравлюсь?» — рассмеялся он, покосившись в мою сторону. «Мой ответ как-то повлияет на надежность крепежа», уточнила я на всякий случай, а наемник расхохотался. Он закончил с сумками и повернулся. «В тоже подсадить?» И так изогнул бровь, что я разозлилась. Вот попросила раз помощи и все, как в детском саду. Давай еще тестом мне тут пропой. И я точно решу подпалить не себе ладони, а кому-то волосы. «Сама справлюсь». Буркнула я и запихнула ногу в стремя. Что произошло в следующую секунду, я так и не поняла. Руки сами потянулись вверх, как только я нащупала опору, а потом оп, и я в седле. Ого! А почему раньше так не могла? В первый раз я прыгала вокруг лошади, даже не представляя, как к ней подойти. А тут прямо как заправская наездница себя повела. Рейдл только хмыкнул, глядя на этот неожиданный поворот, и пошел к своей кобыле. Деревню мы покидали через ворота на другом конце поселения. Ехали медленно, никуда не спешили. Жители деревушки провожали нас взглядами, кто-то махал рукой, прощаясь. А потом я увидела ее, маленькую лесану Причесанная и выкупанная малышка стояла у невысокого покосившегося дома, держалась ручонками за плетеный забор и смотрела прямо на меня. «Дайте мне минутку». — попросила я спутников, резко разворачивая лошадь. так к моему огромному удивлению послушалось не стала проявлять характер. Рискуя больше не сесть в седло, я неловко сползла по ее боку и оказалась у забора дома. Лисана приоткрыла рот, глядя на меня, а потом схлипнула, толкнула калитку и бросилась ко мне в объятие. — Вы пришли! — Привет. Я поймала ребенка и присела перед ней на курточке. Смахнула светлую прядь с ее лица и уточнила. «Как себя чувствуешь?» «Все хорошо, благодаря вам, госпожа чародейка», затараторила девочка, накручивая на палец кончик косички с в нее тонкой серой лентой. «Я же не знала, что это монстр. Я только лисенка увидела у леса. Я ведь лисичка, это мой защитник. Меня назвали так, понимаете?» «Понимаю», мягко улыбнулась я, выслушав признание маленького чуда. «А где твоя мама?» «В огороде», — кивнула куда-то в сторону Лисана, успокоившись. Видимо, ей не давала покоя собственная ошибка. «Кликнуть ее?» «Да», — попросила я и выпрямилась. Малышка бросила на меня еще один короткий полный восхищения взгляд и побежала к маме, придерживая руками короткое серое платьице без рукавов. Я еще раз посмотрела на дом, в котором девочка жила со своей семьей и только покачала головой. Это таверну-то сараем назвала в первый раз. Тогда это даже не дом. И так жалко стало Лисану, так обидно, что она растет в таких условиях. О, госпожа чародилька! В мою сторону спешила невысокая, сгорбившаяся женщина в темном платье и с растрепанными светлыми волосами, затянутыми лентой. «Это же вы мою Лисаночку спасли, верно? Спасибо вам от всего сердца!» На глаза матери навернулись слезы, а из-за ее юбки высунула любопытный нос сама девочка. «Вы тут одни живете?» — спросила я, без приглашения входя во двор чужого дома. «Да, госпожа-чародейка», — склонила голову женщина. «Муж мой в лесу сгинул. Лисанки тогда и годика не было». А родителей я похоронила давно. Вот и справляемся с ней вдвоем. Да, доченька. Она так ласково погладила малышку по голове, что у меня ком в горле встал. «Не знаю, что бы я делала. Не помоги вы нам». Добавила она, а в глазах блеснули слезы. «Возьмите это». Я успела вытащить золотую монетку из кошелька, пока Лисана бегала за мамой и сейчас протянула ее женщине. «Отремонтируйте дом, купите скотины, позаботьтесь о своей дочке». Женщина посмотрела на меня, как на сумасшедшую, потом перевела взгляд на деньги и покачала головой. «Что вы, госпожа? Это я вам платить должна за спасение ребенка. Как же можно?» «Можно», — твердо произнесла я, не убирая руки. «Возьмите, не обижайте меня». Мама Лисаны дрожащей рукой забрала у меня монетку и прижала ее к груди, а потом рухнуло на колени, что-то бормоча. «Спасибо вам, госпожа чародейка!» Спустя мгновение я смогла разобрать эту фразу и кинулась поднимать ее на ноги. «Что вы тут устроили?» — возмутилась я. «Это не пожертвование!» Лисана сказала, что хочет стать чародейкой, когда вырастет. Я уже несла какую-то чушь, но остановиться не могла. Хотелось, чтобы эта девочка была счастлива. Просто хотелось, и у меня была возможность помочь. После всего пережитого она не должна пропадать тут. Я... я хочу ей помочь, от чистого сердца. Прекратите меня смущать. «А я смогу стать чародейкой?» — послышался тихий голос из-за спины женщины. Девочка по-прежнему пряталась за маминой спиной, лишь бросая в мою сторону восхищенные взгляды. «Ты можешь стать хорошим человеком», — улыбнулась я. А все остальное уже будет зависеть от ситуации. Спасибо вам, госпожа. Еще раз низко поклонилась мать Лисаны и приобняла дочь. По ее щекам текли слезы. Я все для нее сделаю. Спасибо. Я только кивнула и в последний раз посмотрела на спасенную малышку, перед тем, как вернуться к лошади. Мэв, ты серьезно? Наемник... Наблюдал за всей этой сценой с самого начала и сейчас хмурил брови. «А что не так?» — хмыкнула я, пытаясь прикинуть, смогу ли еще раз залезть в седло. «Ты никогда просто так не раздаривала, заработанное тяжелым трудом. Да и не факт, что у нее есть хоть какая-то предрасположенность к магии. Зато у нее есть любящая мать», — обрубила я и обошла лошадь, чтобы вести ее до ворот на поводу. Залезать и слезать с нее каждый раз — та еще пытка. «Я тебя не узнаю», — хмыкнул Рейдл и толкнул свою кобылу пятками в бока. Мы почти дошли до ворот, когда я еще раз остановилась. «Мне нужно еще немного времени». «Мы так до вечера тут задержимся», — подала голос принцесса, но когда я на нее посмотрела, почему-то улыбнулась. «Это быстро», — только и бросила я, а потом поспешила к единственному белому дому в этом поселении. Она все же сильно тогда головой приложилась, донесся мне в спину насмешливый шепот воина, но я не обратила внимания. Вряд ли они смогут дойти до того, что я вовсе не Фелиция. А пока мне приходится быть именно ею. Побуду немного ударенной головой, что уж тут поделаешь. В этот раз я постучала в дверь, Лекаря сама, а не стала орать во всё горло, привлекая к себе внимание. «У меня к вам деловое предложение. Именно с этими словами я вошла в дом». А уже через каких-то пятнадцать минут забралась на спину лошади и уехала вместе со спутниками из деревни. В одной из моих сумок лежал выкупленный у лекаря ртутный градусник. «Мой билет домой».